В монитора «Товарищество звезды» он был хорошо обучен всем привычкам симбиоза, но, честно говоря, он вдруг осознал, что никогда раньше не слышал, чтобы в этих принципах сомневались. В пятой галактике на далеких мирах, где большая часть граждан относилась не к гуманоидам и вообще не интересовались его взглядами, в школе скаутов, где все номинально, по крайней мере, совершали в дни звезды одни и те же обряды, Даже среди поглощенных своими исследованиями ученых Эскеона-4 повсюду он встречал или собратьев по товариществу, или вполне сочувственно относящихся к идее симбиоза. Очевидно, он начал воспринимать этот постулат как нечто само собой разумеющееся, но он никогда не думал и весь жизненный опыт не мог заставить его поверить хоть на секунду, что на планете колыбели человеческой расы все еще может существовать оппозиция звезде. Не мудрено, чтобы Молли Залдивар прислала ему просьбу о помощи. Если эти мальчишки типичные представители населения, то Земля мало интересуется всей остальной бесконечной вселенной. Пока ребята уплетали угощение которые извлек из своей кладовой клайер, прозрачные зеленые постилки, которые мягко пульсировали во рту, когда их жевали, наполняя его букетом восхитительных синтетических ощущений, Энди к вам скромно спросил, «Но «Ну ведь не все же поступают так, как вы. Я хочу сказать, что Молли Зал-Дивар принадлежит церкви звезды, и остальные тоже, иначе почему бы здесь находилась церковь?» «Да, у нас полно заклейменных звездных овечек», — охотно пояснил разговорчивый Руф, выдавливая между зубов кусочек желеобразной постелки. «Так их па называет». Но мисс Залдевар ходит в церковь не очень часто. Иногда ведет уроки в звездно-дневной школе, но уже давно там не появлялась, насколько мне известно. «Во всяком случае, школа и церковь построены давно», сказал самый высокий мальчик. «Кроме того, великий альмалик малик вскричал он вдруг. «Смотрите!» Первое, что подумал Энди Кван, это то, что мальчик знал о церкви гораздо больше, чем хотел его отец. если использовал восклицание Аль-Малик, чтобы выразить свои чувства. Во-вторых, как он тут же понял, это не имело никакого значения. На лице мальчишки отразился такой страх и недоумение, что Квамодиан быстро обернулся, глядя в ту сторону, куда указывал мальчуган. Мирная картина долины в день звезды была нарушена. Он увидел длиннющий шнур огня, который, казалось, тянулся от самого багрового диска, садящегося солнца, что сразу напомнило ему о жуткой блуждающей звезде. Словно чудовищная змея, шнур этот избивался кольцами на фоне безмятежного летнего неба, яростно пробиваясь сквозь белые кучевые облака, уплывающие в сторону гор. «Проповедник!» — закричал перепуганный Руф. «Что это?» Но Квамодиан и сам этого не знал. «Энди к вам этого не знал». Это очень походило на плазменный эффектор, эррот транзитного звездного интеллекта не считая того что шнур был слишком огромен слишком ослепителен словно огненная змея атакующая с небес он собрался кольцами ударила еще трижды бил по низким далеким холмам тонкая колонна дыма поднималась из неглубокой проплешины куда ударила огневой и звенящий змей вскоре глухой гром докатился до них с неба Могучее грохотание укатилось прочь, оставив долину, вновь залитой мирными лучами солнца, в безмятежный вечер безмятежного дня звезды. «Проповедник, что это было?» — спросил один из мальчиков, но к вамоде он мог лишь недоуменно покачать головой. Вдруг челюсть его отвисла, глаза расширились. «Холмы!» — прохрипел он. «Вы сказали, что в этих холмах...» «Да, проповедник!» — прошептал мальчик. «Там пещера!» И именно там должна сейчас находиться Молли за Алдивар. Далекий голос продолжал шептать что-то Молли, хотя она не могла разобрать, что он говорил и кто это был. Но в голосе этом чувствовалась жуткая боль. Это был крик существа, охваченного мукой и болью. Клифф продолжал что-то говорить ей грозным и даже угрожающим тоном. Он требовал, чтобы она ушла, предупреждая об опасности. «Конечно, это опасно!» — вдруг воскликнула она. «Почему, по-твоему, я пришла сюда?» «Я хочу остановить тебя!» Он вздохнул, глядя на нее. Его лицо избороздили глубокие морщины. Молодой, сильной и ловкой...